везли их вниз, а потом переставили на другой луг. Вот они здесь и стоят. Мы думали, что вы придёте днём и сразу же увидите, где они. Оказывается, вы человек разговорчивый. И это приятно, ответил Джулиан. Не борчитесь, с ими всё в порядке. Мы нашли наши повозки. Резиновые исчез, не сказав больше ни слова. Мальчики слышали, как он легко проскользнул сквозь изгородь. Джулиан вынул ключи от своего фургона, поднялся по ступенькам и открыл дверь. Ощупью, пробравшись внутрь, он нашарил фонарик, зажёг его и посветил вокруг. Всё было в порядке. Вот так-то сказал он. Это всего-навсего маленькая месть со стороны циркачей. Они наказали нас за то, что натворили с канарейками те мерзкие ребята. Должен сказать, они поступили отвратно, когда открыли клетки. Половина птичек наверняка погибла. Не люблю, когда птиц сажают в клетки. Но канарейки не могут жить в нашем климате без присмотра. И жестоко было выпускать их, чтобы они потом умерли с голоду. «Согласен», — ответил Дик. Ребята шли вниз к тому самому месту в изгороде, через который фургоны опять можно было привезти на прежнюю стоянку. А как обрадуется Джордж и Энн, когда узнают, что фургоны нашлись! Джулиан свистнул, и Джордж сразу же свистнула в ответ. «Мы здесь, Джулиан, как дела?» Мы нашли фургоны, весело крикнул Джулиан. Они на соседнем лугу за изгородью. Подошли девочки, очень удивлённые этим известием, и Джулиан всё объяснил. Бродячие артисты действительно ненавидят всех детей, сказал он. У них, знаете, был человек с канарейками, который представлял, как канарейки умеют петь. И какие-то ребята раз ночью выпустили всех канареек из клеток, и половина погибла. Поэтому теперь циркачи и гонят от себя ребят. «Наверное, змеиный боится, что мы освободим из ящика его змей!» — хихикнул Дик. «Ну, слава богу, что мы нашли наши вагончики! А то я уже думал, что нам придется ночевать в стогу сена». «Ничего бы не имело против». Ответила Джордж. Люблю, когда пахнет сеном. Теперь разожжём костёр и что-нибудь приготовим поесть. Я ужасно проголодался от всех этих сложностей, сказал Джулиан. А я нет, ответила Энн. Очень неприятно думать, что артисты ни за что с нами не поддружатся. Это глупо. И мы ничего не сделали такого, чтобы с нами так обращались. Да? Но они сами, почти как дети, сказал Джулиан. Знаете, если детей обидеть, они всегда наровят дать сдачи. А кроме того, на церкачей донесли тогда в полицию, и они, наверное, очень обижаются. Да жаль, конечно, сказала Джордж, наблюдая за тем, как Дик очень ловко разжигает костёр. А я-то думала, что мы с ними весело проведём время. А как ты полагаешь, здесьний фермер не рассердится, что мы теперь стоим на его лугу? Ой, я об этом и не подумал, сказал Джуля. Может быть, этот луг не сдаётся под пикники и стоянки. Надеюсь, нас завтра не разбудит его ругань. И теперь нам так далеко ходить за водой, сказала Энн. Ручей же на той стороне луга, где мы стояли. Без воды нельзя. Сегодня придётся обойтись без воды, решительно заявил Дик. Не хочу, чтобы баффа меня скальпировал кнутом, или верёвочный связал мне ноги, или змеёны на меня выпустили. Бьюсь об заклад, что циркачи сейчас за нами подсматривают. Пойдём мы за водой или нет? Да, очень всё это глупо. Ребята поели в довольно мрачном настроении. Дела выглядели очень неприглядно, все осложнилось. Они не могли пойти в полицию жаловаться насчет такого положения.